Кстати, я нашла в письменном столе связку ваших писем к Фло. Я подумала, может, вы захотите их прочитать? Да нет, не надо, милочка, твердо сказала Белл. Фло мне как-то предлагала их, но я тоже отказалась. Мне, конечно, приятно, но гораздо приятнее было писать их. Уж лучше не вспоминать про старые дни. Просто выкинь их и все. Ну ладно, милочка, до встречи. Было уже почти семь, когда в офис большими шагами вошел Джордж. «Мне надо с тобой поговорить, Милли, резко сказал он, проходя в свой кабинет, мимо моего стола. Немного озадаченная его тоном, я пошла за ним и еще больше удивилась, когда он кивнул в сторону стула. «Садись». Все это казалось слишком официальным. Обычно сотрудники садились, не дожидаясь особого приглашения. Джордж поставил локти на стол и сцепил руки. Выражение его лица было серьезным и обвиняющим. «Мне не нравится, как ты обошлась с Дианой, когда она пришла к тебе за помощью», холодно, — холодно сказал он. Я услышала скрип своей отваливающейся челюсти. «Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите. Но, очевидно, она зашла к тебе на площадь у воспользовавшись твоим приглашением. Она была в отчаянии, ей нужно было с кем-то поговорить, кому-то поплакаться». «Все так и было», — голос мой дрожал. «Мне было совершенно непонятно, что же все-таки случилось?» «Но вместо помощи, — продолжал он, — она обнаружила тебя, а еще двух женщин, пьяных в стельку, практически ничего не соображающих. И дело не только в том, что вы быстренько довели ее до той же кондиции. Хуже того, ее буквально похитила ужасная старуха и не отпускала». Ей пришлось несколько дней торчать в мрачном домишке этой женщины. Она позвонила перед обедом, и мне пришлось ехать спасать ее. И когда я ее нашел, она вся дрожала, плакала и вообще была в ужасном состоянии. Я чуть не лопнула от смеха. «Спасать? Да не будьте же вы таким глупым, Джордж. Бел, может быть какой угодно, но только не ужасный». На самом деле Диана сказала, что Белл — это самый милый человек из всех, кого она когда-либо встречала. Кроме того, ей около семидесяти пяти лет, многовато для того, чтобы похищать молодую женщину вдвое моложе ее, вы как считаете? Не стоило и говорить, что хоть я никогда и не бывала у Белл дома, я все же могла представить себе ее жилище каким угодно, но только не мрачным. Но лицо Джорджа стало еще холоднее, если это только было возможно. И он сказал, «Я никогда не пользовался своим положением Милли. Я всегда обращался с подчиненными, как с равными, как с друзьями. Тем не менее, я владелец фирмы, и я не потерплю, чтобы кто-то, кому я плачу зарплату, называл меня глупым». Но он действительно говорил глупости. Диана ловко одурачила его, разыграв такую невероятную сцену, что я просто поражалась ее выдержке. Я ничего не сказала, просто сидела и размышляла о ее предательстве. Сначала она использовала нас, меня, Белл, Чармиан, для того, чтобы избавиться от чувства вины из-за смерти отца. Затем, наверное, ей стало неловко от того, что она нам столько всего наговорила, и повернула все против нас, обеспокоенная, возможно, тем, что я расскажу Джорджу и всем остальным в офисе, что она наговорила, изливая душу. Да, и еще одно Милли... Я бы попросил больше не называть меня чудовищем публично. Но я не... Начала я, вспомнила, что действительно сказала такое. Я не имела в виду что-то обидное. Я хотела объяснить, почему я использовала это слово, но сейчас это было бы, наверное, пустой тратой времени. Джордж был настроен решительно. Разумнее подождать, пока он снова сможет внимать голос у разума и тогда все объяснить.